Глава четырнадцатая. Как не хотелось мне во всех подробностях узнать историю посещения моря Эмилией в сопровождении двух мужчин, младенец оказался пухленьким, тихим мальчиком. Сейчас я не могла себе позволить так легкомысленно тратить время. «Извините, что перебиваю», – остановила я поток ахов и охов, из которых во многом стал состоять рассказ, когда прогулка перешла в романтическое свидание. Ты потом остальным все подробности выдашь, а мне сейчас только самое главное скажи». Девушка с личиком в форме сердечка растерянно уставилась на меня, и я спросила у нее. «Так вы теперь продолжите с ним общение?» «Ах, это!» изящно покрутив кистью, ожила инициативная подопечная. «Конечно. Завтра снова пойду, чтобы помочь ему посидеть с ребенком». Милора, успевшая узнать меня получше, фыркнула в кулачок, еле сдерживая смех. «Эмилия, я не думаю, что ты мечтаешь о мужчине, который будет делать то, что хочет, а от тебя ждать лишь помощи», – обратилась я к растерявшейся блондинке. И, дождавшись ее кивка, завершила свою мысль. «Вот и не ставь его интересы превыше собственных. Сейчас же напиши ему, что у тебя поменялись планы, и ты не придешь». «Но как я это напишу?» – возмущенно наехала девушка. «Так и напиши. Если не справишься, приходи». Я тебе лично наберу для него сообщение. Делая приглашающий жест на выход, дала банальный ответ и попросила. Мне нужно провести общий сбор, поэтому пока все. Прошу вас разойтись и дать мне возможность подготовиться. Оставшись одна, оперативно привела себя в порядок, перекусила и к приходу своих подопечных вновь была готова к бою. Ну или что там у нас с ними получится на этом собрании. Потенциальные невесты были свежие отдохнувшие, что положительно сказалось на их настрое. Мысленно поставила себе зарубку на память попросить императора, чтобы испытания были с промежутками, достаточными для восстановления сил. Собрание начало с того, что поделилась сделанным Эннилией открытием. Можно познакомиться просто гуляя по планете. Вместе с тем, поспешила напомнить собравшимся, мы не дома, и здесь все по-другому. Для наглядной демонстрации я включила сделанную мной видеозапись разговоров с местными первыми лицами во время ночного рандеву. И пока все черпали шокирующие сведения о будущих женихах, я пытливым взглядом сканировала отношение к ним. Сероглазая светлая шатенка, регулярно делавшая на голове из копны своих прямых волос аккуратные плетения, успела занять отдельное кресло. Раникане уже исполнилось 27 лет, и если это не акула, то вполне себе способная укусить, если ее обидят, рыбка. Сейчас она выглядела очень целеустремленной и, глядя на экран, машинально перебирала кончики волос, не задействованные в прическе. Решительность в ее взгляде внушала надежду, что ей можно будет доверить роль ответственной в одной из групп, на которые я планировала сегодня поделить девушек. У меня в голове засел вопрос, как так могло получиться, что молодая мать оставила свое чадо на брата, который был совсем не рад этой роли. Я чувствовала, что вместе с этой мыслью в моей голове пытается оформиться какая-то идея, вот только понять бы, какая именно. Вглядываясь в присутствующих, я все пыталась ее оформить во что-то конкретное, но муки рождения были мучительными и пока непродуктивными. мой взгляд упал на диванчик, который заняли несколько красавиц. Разместившись и на его подлокотниках, и на спинке, образовав два ряда. При этом свободные жесткие стулья ими были проигнорированы. Крайней справа оказалась не Оля, низенькая окрашенная блондинка с пронзительным взглядом, больших глаз, которые в зависимости от освещения казались то зелеными, то голубыми». Несмотря на нежную внешность, светлую кожу, мягко ложащиеся по плечам пшеничного цвета волосы, она имела резкий характер и из-за этого теряла половину поклонников. Вторую часть она сама разгоняла в случае малейшего предательства с их стороны или даже просто подозрения на него. На отборочном интервью девушка сказала, что решилась лететь на другую планету из-за того, что на этой стало слишком много безответственных мужчин. Перед глазами всплыло воспоминание, как при одном из своих бывших я работала в цейтноте, а он лишь утешал меня, говоря, что ничего не поделаешь, работа есть работа. Точку в наших с ним отношениях я поставила тогда, когда он улетел один в отпуск, пожелав мне заработать как можно больше денег в его отсутствие. Потерев виски, я усилием воли выдернула себя из неприятных воспоминаний и вернулась в реальность. Рядом с Неоли сидела Ночетта, высокая стройная брюнетка с необыкновенно густыми вьющимися волосами ниже лопаток. На ее треугольном лице особенно выделялись глаза насыщенного небесно-голубого оттенка. Она также охотно бросалась помогать тем, кто за ней ухаживал, как и Энилия. Глядя на этих девушек, я задумалась, стали ли дела реки делать для своих мужчин то, что делаем мы, землянки, Вот готова поспорить на смену своего цвета волос, что нет. Да и, кстати, они вообще хоть что-то делают? Хм, вопрос. Сидевшие на диванчике девушки вообще выделялись на фоне остальных моих подопечных неповторимой внешностью и такой же яркой индивидуальностью. Стана, шатенка, чьи темные спускающиеся каскадом до самого пояса волосы отливали вишневым цветом, Добрые медовые глаза и мягкий обволакивающий голос этой девушки примагничивали к ней наглых мужчин, от которых, собственно, она сюда и сбежала. За ней скучала Алиона, высокая, фигуристая и, как многие девушки крупной комплекции, очень сентиментальная и добрая. Помню, как она вбежала в аэропорт с криками «Я успела? На звездолет до Делория!» Полет отправилась исключительно в поисках прекрасного принца. ну или хотя бы его коня, чтобы поупражняться в верховой езде и отдохнуть. Правее нее пыталась следить за экраном Маринелла, но получалось у нее из рук вон плохо. Возможно, это от того, что по сравнению с другими она очень молодая, всего 21 год, изящная, словно всю жизнь занимается спортивной гимнастикой, волосы русые, прическа кары, восточной формы глаза, приятного чайного цвета, прямые носы, пухленькие губки. Сама себя на собеседовании назвала фантазеркой, мечтательницей, лентяйкой и эгоисткой. По поводу последнего, полагаю, ей просто не с чем было сравнивать. Вот пообщается с местными барышнями, тогда и посмотрим, как она себя после этого охарактеризует. Ее возня нервировала соседку Тайнис, еще одну блондинку с прямыми платиновыми волосами, заканчивающимися на уровне лопаток. Как и у многих отправившихся сюда красавиц, у нее необычные глаза. Можно назвать их серыми, но цвет, играющий в них ртути, с бликами серебряных искорок, делают их словно зачарованными. Когда она сделала замечание Маринелле, на нее выразительно взглянула Эвриола, зеленоглазая брюнетка, которая прямые послушные волосы всегда носит распущенными. Выяснение, кто кому мешает и попытки вычислить самых шумных – Чтобы отправить их на отдельные стулья, поддержала и Лабелла, кореглазая брюнетка, имеющая густые волнистые волосы и аннели. Последняя была как завершающий аккорд в цветнике, занявшим диванчик. Золотисто-рыжие волосы, серо зеленые глаза и необычайно женственный ротик с более пухлой нижней губой. Когда к разборке подключились все тридцать невест и шум стал просто невообразимым, меня наконец-то осенило. «Все! Я поняла, чего нам не хватает для победы на отборе!» От этого восторженного возгласа разговоры прекратились, и все внимание собравшихся обратилось на меня. Торжественно поднявшись с кресла, я выключила видео и, окинув всех с задорным взглядом, поделилась родившейся идеей. «Нам не хватает конкуренции! Сегодня же переговорю с Его Величеством о том, что на устроенный для нас отбор хорошо бы пригласить и делариек». Просудительная Маринелла смерила меня скептическим взглядом и выразила сомнение. А зачем императору привлекать местных девушек? Передернув плечиками, я постаралась придать голосу легкомысленности и игриво предположила. Так никто же не отменял волшебного действия слова «слабо» на мужчину.